Глава 7. Насилие ⁇ это не выход. Ой, пацаны, как вы не вовремя, устало вздохнул я, прислоняясь плечом к стене. На душе было тоскливо, часы показывали 91 единицу социального рейтинга, а жаба радостно душила затраты. А ты еще кто? Угрожающе пробурчал один из зажавших Пашу у этажного тупичка с окном, парней, оборачиваясь ко мне. И ощутимо сбледнул с лица, так как я не просто стоял, а еще и улыбался Не от хорошей жизни, куртка порвана, мозги в дребезге расклеваны нашей доблестной милицией Которая мало того, что ни хрена не сберегла, так еще и за самооборону на меня сильно обиделась Мол, нельзя бить человека после того, как его обезвредили, невзирая на то, что он хотел тебя прикончить До можно, только с чувством, толком, расстановкой, без превышения мер самообороны. в жопу еще на прощание поцеловать не забудь. Да идите вы на. Он меня чуть не прикончил. Так что я, уставший несчастный, закупившийся по новой, оплакивающий свою модную куртку, прихожу домой и что вижу, как четверка парней каким-то образом, вытянувшая солиновского из нашей комнаты, Готовится бить ему морду, а препятствует этому сам Паша, который, несмотря на свое зажатое состояние, злобен, уверен в себе, совершает своим телом угрожающее движение, а заодно и попыхивает полупрозрачными золотыми лучиками, разбивающимися о прямоугольный энергетический щит». Удерживаемый одним из пацанов Если исключить из этого уравнения истощенное Да состояние Паши Одетого лишь в домашнее трико То смотрелось бы вполне грозно Оставьте его, парни Прошу по-хорошему Черт, я не понял Андрюх, он что, этого защищает? Изумился вихрастый круглолицый парень Удерживающий перед загнанной в тупик жертвой щит Витя Внезапно подал голос зажатый Катиська ты нахер. Я сам разберусь. А потом еще раз к разглядывай загляну. Ах ты! один из парней ж побелел от злости. Нагло так, уверенно, агрессивно, совершенно не соответствуя реальности. А что это значит? А это значит, что Паша сожрал лавровый лист. Обить его пришли, явно зная о его способностях. Вывод? Пришли мстить за бабу. Причем именно бить руками и ногами, так как использование атакующих способностей не для самозащиты. Это у нас хулиганство и карается. «Во-первых, не меняя позы, сказал я, завали-ка, Паша, табло. Твое мнение никто не спрашивал, и оно, твое мнение, никого не интересует с тех пор, как вместо него есть мое. Во-вторых, мужики, охладитесь. Я в физике плюс. Попробуйте ему двинуть». Положу вас рядком в качестве гражданского ареста. Или что похуже будет, если чудить вздумаете. Сам, только из ментовки. Со злыднем подрался. Моя речевка никому не понравилась, особенно Паше. Даже больше. Не поверили насчет драки. Правильно, конечно. Я там просто бил гада. Но обидно все равно. Явно вштыренный своей способностью, товарищ Солиновский тут же сосредоточился на мне, как на враге номер один. Молча, напряженно. Кажется, мои подозрения о том, что парня под активирующейся способностью превращают в альфа-самца, имеют весьма серьезные обоснования. А вот нападающие ощутимо скисли. Они 100% были обычными неосапами без улучшенной физики. Иначе бы мордобой был бы уже уголовкой. А если бить морду просто, то никаких проблем То есть, если я кого-то из них ударю, будут проблемы куда похлеще, чем разнос за избиение того алкаша. Если они приложат меня чем-нибудь из своего, та же история. А вот если физик увидит преступление и решит нежно связать негодяев, не ушибая их, а просто всячески доминируя своими кондициями, то вновь дело выгорает. «Такая вот сложная и запутанная история взаимоотношений неосапиантов». «Все мне теперь понятно», – сплюнул один из парней на пол. «Этому козлу выдали телохрана. Ну и как служится, пес ты уродливый?» «Обидно. Кое-кто бы не сдержался и полез, тем самым выпадая из рамок закона». «Ребята!» – задушевно улыбнулся я во всю пасть – чувствуя, как молодые люди испытывают все больше и больший восторг от моей внешности. Вы немного не поняли. Паша, конечно, тот еще человек говно, думающий хером. Но это не мои проблемы, что он уже надумал и в чем виноват. Я тоже человек говно. И в данный момент вы покушаетесь на мой парализатор, мою фенечку. Этого я допустить не могу. Паша, что характерно, В своем состоянии подобных слов по отношению к любимому себе допускать тоже явно не собирался. Выкрикнув нечто нечленораздельное, Солиновский ломанулся вперед, проскользнул между своими обидчиками, как хитрый и худой глист, а затем кинулся на меня с вытянутой рукой, из которой тут же выстрелил этот его луч. «Способность сработала» парализуя брошенную Пашей навстречу авоську с курицей и картошкой. С алкашом же сработало. После чего чехоточный берсерк был ударен в грудную клетку той же самой авоськой и сбит ей с ног. Под взглядами опешивших парней я спокойно подошел к поверженному курицей сушеному Гераклу, пытающемуся понять, на каком он свете, а затем, взяв нежно за шею, поднял воздух. Тут же, шлепками сбивая пытающиеся протянуться ко мне грабли и выдавая довольно тяжелые подзатыльники, удерживаемый на весу Паша выл, плевался на стену, грозил карами и местью, но был безжалостно подавлен моей превосходящей мощью. Под конец совместивший подзатыльники с поджопниками, от которых худое тело неиллюзорно подлетало в воздух еще больше. Так, мужики. Хмуро посмотрел я на свидетелей Пашиного фиаско. У меня был тяжелый неприятный день. Теперь еще ждать, пока вот это существо раздуплится. А он от злобы великой еще и срать начнет под себя, связанный. И вонять, соответственно. В общем, давайте считать, что у вас все получилось. А нам с Солиновским плохо, обидно и неприятно. Это, кстати, будет истиной в таком случае». «Особенно если обосрется. Заставлю это его нюхать до завтра. Такой расклад на сейчас вас устроит?» «Их это еще как устроило. Особенно на фоне пашеных обещаний парализовать всех присутствующих, а потом перерезать их к такой матери кухонным ножом. Молодежь отправилась по своим делам, попутно бормоча между собой о том, что выданная мне соседу физиотерапия – слегка превышало те нормы нанесения побоев, на которые парни изначально рассчитывали. Не говоря уже об унижении. Солиновский из режима «Альфа-самца» выходить не собирался, поэтому был крепко закутан в собственное одеяло и жестко зафиксирован снятыми мной с внешней стороны окна проводами, предназначенными для сушки белья. Фиксировал его на совесть, понятия не имея, чего можно ожидать от чувствующего себя Мачо засранца. Тот, кстати, мне не слабо помог, пыхнув в процессе лучиком в свою же ногу. Спокойного времени как раз хватило на приготовление супа и жарку целой сковороды картохи с луком. На этом моменте голодающий по Волжье, не имеющий иного занятия, кроме как изрыгать угрозы, почувствовал страшный голод, которым и стал томим». «Картоха с луком, она такая, запах нас, студентов, с ног сбивает». Еду Соленовский начал требовать весьма нагло и озлобленно, а я взял и накормил. И даже, усадив куколку у окна, сподобился напоить чаем. Разумеется, что от такого сервиса, находящийся под запрещенными мной веществами сосед, тут же обнаглел и начал требовать свободы. Но уже не ради мести меня великодушно простили а ради некой гражданки разглядывай, которую он захотел приходовать как естественными, так и не очень путями, уверенно утверждая, что даст всюду. И будет, мол, это великой местью оборзевшему Семикину, который бесчестно Пашу на променаде по общежитию поймал. Так что, мол, отпускай меня, злой Изотов, пока я добрый, сытый и хочу разглядову. Покивав, я взял голосящий кулек мощей и либидо, а затем просто-напросто сунул тот в ванну, пустив рядом с ругающейся головой тонкую струйку воды. Паше мной было даровано право орать, ругаться, сраться и саться до наступления ночного периода. А потом вставлю кляп. Вопли и жалобы утихли минут через пять. Я спокойно пил чай и размышлял. На неогена алкаша сорвался зря, признаю. Дебилизм свой проявил ярко, энергично и в особо крупных размерах. Но не жалею. Это, товарищи несуществующие слушатели, для нормального человека курица просто курица. А чужая жизнь так вообще фигня. А если и курица, и жизнь твои, а саму курицу ты видел очень редко, так как государство сирот в домах не балует совершенно, то поневоле впадёшь в раж за просранные продукты и подвергнутую опасности жизнь. Молчу уже про куртку, такую на развале не купишь. Благо, что случай редчайший, это меня в отделении просветили. Среди неосапов, вне особого надзора, регулярно появляются два вида извращенцев – доброхоты и злыдни. Сначала их так народ окрестил, а потом уже привыкли. Очень похоже на басурманское «Герои и злодеи». Но в случае этого мира все немножечко не так. Слегка, я бы сказал. Злый день – это обыкновенный неосап, слетевший с нарезки вон как тот алкаш. В жизни не повезло, уволили, просрал все деньги на подпольных тотализаторах или еще где – человек впадает в раж. Только там, где нормальный гражданин нажрется, разобьет пару окон и попадет со штрафом на 15 суток, неоса умудряется нагадить куда сильнее и срок получить куда больше. А то и сроком не ограничится. Дурные люди как раз из адаптантов самовольных и появляются в основном. Вставил себе артефакт, а оказалось, что можешь лишь ушами хлопать, да струю огня выдавать. Ну что же, поздравят тебя с тем, что здоровье лучше стало. Но как был ты Васей трактористом, так и остался. Ну, может, снег теперь со своего подворья сможешь убирать? Или на спичках экономить? Вот и летят нарезки, идиоты. Доброхоты? Куда хуже? Это такие твари, которые пытаются сами определить, как и где использовать свои способности – чаще всего весьма впечатляющие. Вреда при задержании или в процессе доброходства приносят на порядки больше. Хочешь собака страшная людям добро творить, так иди в милицию, проходи комиссию, получи статус добровольного помощника, рацию, да выходи на патруль. Тебе даже платить будут кое-что. А затем спустя пару-тройку лет пошлют на специальные курсы, после чего будут привлекать к задержанию опасных преступников если твои способности в этом плане полезны супергерои идут в жопу серьезно если ты выходишь на улицу обладая способностями то ты просто стоящий посреди улицы придурок уставший после работы или учебы и со способностями ты не найдешь где и на ком их применить у тебя нет гениальных помощников с кучей оборудования и прослушек нет доступа к информации У тебя вообще ничего нет, кроме жгучего желания что-то сделать своей силой так, чтобы все вокруг обрадовались. Без помощи государства, без образования, без тренировок, без команды, ты просто идиот посреди улицы. Опасный идиот, обреченный идиот, так как никто с тобой шутить не будет. Этот мир полной ложкой хлебал дерьмо десятками лет от тех, кто был в себе необоснованно уверен. «Сиротские дома не на пустом месте возникли, как и сироты». Оставив Пашу томиться в заслуженной неволе, я решил повторить его подвиг, отправившись на прогулку. Недалеко, до комнаты отдыха на нашем четвертом этаже. Не то что себя показать, да на людей посмотреть. Такое хорошим точно бы не кончилось. Но раз отдыхается, то почему бы не поучиться курить» как нормальному будущему хулигану. Успел, правда, только добраться до этого самого зальчика, да близнуть взглядом высокую грудь, забравшейся в кресло с ногами миловидной девицы. Как был позван громко и вслух, цокотящий по коридору мне навстречу комендантам. Изотов Виктор провозгласила женщина так громко, что испуганное эхо заколотилось в двери всех комнат. «К телефону! Первый этаж! У вахтера!» Девица, подняв взгляд от книги, уперлась им в меня, хлопнула ресницами, а затем, сглотнув, попыталась втянуть грудь и воткнуть себе пятки поглубже в зад. И в книгу назад уставилась несколько нервно. Оставалось лишь горько вздохнуть и переться вниз, размышляя над перспективами, умереть от старости, но девственником. Виктор раздался в трубке, Выданная мне бодрым дедом на проходной Голос Неллы Аркадьевны «Я ценю, что ты Ильяна, взялся за дело Но сбавь темп Если вы про имидж, то еще и пальцем не шевелил Кисло сказал я в трубку Оно само Шилова тоже само Прохладно поинтересовалась в ответ «Ты меня услышал Вы с Алиновским висите на тонком волоске Очень тонком Еще пара происшествий Даже таких несерьезных, как пацанские разборки И я вас плавлю на Коморскую. Знаю, что твоей вины тут мало, но прими во внимание. А пока можешь идти узнать у своего соседа, что такое Коморская. Все, давай изотов. Я на тебя и так слишком много времени потратила. Вот тебе и на, грустно думал я, топая по лестнице в родные пинаты к неродному, ванна лежащему Паше. Вот тебе и опасная жизнь в Стакомске. И работа под прикрытием, и учеба на программиста Снова куда-то законопатить хотят Партнера выдали некондиционного Куртка в убыток ушла Не жизнь, а сказка И что с того, что я даже сейчас могу бегать, как сайгак С парой паш на плечах Что толку, если морда крива, а? Мои горькие мысли были прерваны дружным девичьим визгом Исходящим из трех здоровых молодых глоток Следом не успел я поднять голову, как получил в лицо чем-то легким, твердым и звенящим. А спустя еще секунду в меня впечаталась крепкая деваха, затеявшая в этот момент упасть. Ни разу не весело, даже несмотря на крепость тела и экзоскелет. Но так как я парень, в общем-то, правильный, хоть и огорченный, то деваху я все-таки крепко обнял в полете, слегка сунув ей за плечо голову, Чтобы приземлиться спиной, а не думалкой Тряхнуло крепко, даже очень Аж захрипел сдавленно, скользя по полу С лежащей на мне тушкой Вот почему скучал из прошлой жизни Так это не по интернету сотням каналов, телеке и даже не по технике Насмотрелся этого барахла до такой тошноты Что спустя почти 20 лет новой жизни И то не горю желанием Скучал по нормальным девкам Хрупким, изящным 45-килограммовым. А в приложившем меня чудище все 65 были минимум. По местным меркам почти норма. Мол, в здоровом теле здоровый солитер. Ну никак я большую часть местных молодых гражданок не могу воспринимать как сексуальный субъект. Пусть даже это и категорически взаимно. Здоровые они, мясистые. Огороды с ними копать будет чистым удовольствием. А вот пенисом в эти раздолья небритые тыкать. Нет, И вот лежу я на полу, макушкой в стену упертый, сладким чаем облитый, на щеке у меня шпрота, а на груди обмершая девчонка. И еще две штуки сверху охают и жалобно какую-то Надю зовут. «Никуда завтра не пойду», — говорю я в потолок. Дважды за день по спине досталось. «Пошло все в жопу. Лечиться буду». «А?» — растерянно доносится с груди вопрос. «И ты иди», — в сердцах говорю я. Можешь не в жопу, но с меня точно. Новая майка, новые штаны, все в сладком чае и рыбьем жире. Изумительно. Моя новая-новая жизнь за неполные двое суток уже принесла счастья, радости и добра столько, что еле вывожу. А учитывая копошащуюся тушу на груди, которую я не могу спихнуть, так как ладони скользят по испачканному полу, не вывожу вообще». «Брысь, зараза!» – наконец не выдержал я. «Чуть не прибили, а теперь еще и замарывают». Согнав себя будущую чемпионку в тяжелом весе по Стокомску, я еще раз обматерив рукожопых студенток, уныло побрел к себе выгонять из ванны Пашу и устраивать стирку. Разумеется, никто меня по дороге не догнал, не извинился, не сказал спасибо. Вот тебе и Советский Союз, царство справедливости, культуры и вежливости. Ну и что, что я выгляжу как неделю не спавший гопник-наркоман? Не осапиант я, и звучу гордо. А вот связанный Паша вел себя буйно, рыча требовал свободы, причем немедленно. На вопрос зачем ответил честно, коротко и ясно. Время кончается. Едва успевает забежать на этаж выше к какой-то светке. Дабы по-быстрому ее гулять На ехидный вопрос испачканного и раздраженного меня О том, что это вполне может быть последний трах в его жизни Солиновский просто свирепо пялился на меня И рычал, дергаясь в путах В принципе, с ним все ясно Он, как этот доктор из английского фантастического романа Пока трезвый и нормальный, робкий, послушный и пугливый. А как сожрет лаврушки. Все. Берсерк, альфач, гроза района, сушеный Геракл. экспресс студенток, комсомолок и отличниц. Но в неадеквате, с критическим мышлением на дне. Зато тормозов никак. Даже вижу историю пашного падения, начавшуюся без взлета. Его трансформация просто забивает робкий характер парня, не дает ему оформиться. И нафига мне этот геморрой? Искушение развязать было очень велико. Остановило только понимание, что перед расстрелом его точно допросят, а значит потом впаяют мне срок или как-нибудь еще угнетут. «Просто умою руки» когда он снова примет свою отраву. Остаток дня прошел более-менее нормально. Даже часов после 9 вечера в дверь робко постучали. Приперлись девки-проказницы прятать глаза и извинения приносить. Вместе с предложением постирать обгаженное. Последнее я отклонил, сказав, что справился своими силами. Но, подчиняясь внутреннему наитию, вопросил повинное девичество о том, не знают ли они способа залатать прохудившиеся вещи. И к своему немалому удивлению узнал, что подобная возможность еще как наличествует. Этот союз, в отличие от моего, сильно дефицитом не был придавлен. Но вот консумеризму здесь давали отпор, что, конечно, женщинам не нравилось. Любят они разную ересь разноцветную, марафетом наводить и прочую ерунду. Даже пока молоды и симпатичный. Да и потом... Тоже балуются А ерунда эта из-за рубежа Она рвется частенько Так что девчонки неосапианты Первым делом думают Как любые нормальные студентки Как свои способности На благосохранение ерунды приспособить Вот казалось бы Стоит троица девок Молодые, здоровые Кровища с молочищем Но вот куда им разные там пеньюары И прочие пипидастры, А ведь хотят Ну и что в итоге? Та изначально слегка испуганная мной девица, что грызла в гостиной гранит науки и прятала пятки под задницу, и оказалась местной мастерицей на все руки. Контактный кинезис материи слабенький, правда, но какие ее годы? Не адаптантка же, разовьется. Глядя, как сопят три девицы, над работающей с моей курткой четвертой, я ее очень сильно пожалел, но молчал. Такая способность – золотой билет в спокойное, сытое будущее. А еще повод для зависти и лицемерия всех окружающих. Окружать будут плотно. листить, эксплуатировать, совать своих подруг, выбивая за знакомство себе привилегии. Наблюдая, как закрываются разрывы ткани и кожи под ладонями девушки, я молча начал копаться в своих баулах. И даже нашел, что искал – Вот, сунул я в руки растерянно моргающей мастерицы, пакет с килограммом картофеля, парой пачек аскорбинок и нераспечатанным пакетом чая. Это тебе. Да мне это ничего не стоило, попыталась пробубнить девушка. Любой труд должен быть, если не оплачен, то вознагражден, возразил я, наполовину отвернувшись. Ты меня сильно выручила. Я отплатил по совести. Спасибо тебе. Взгляды девчонок, наблюдавших эту короткую сценку, стали не очень-то и хорошими. Ежу понятно, навыками этой девушки вся общага пользуется. Бесплатно? Да хрен с ним, что бесплатно. Погано, что уже с чувством святой уверенности, что именно так и должно быть. «Бери, бери!» Пугательно улыбнулся я, намекая присутствующим, что аудиенция закончена. «Будущая капуша!» А вот теперь лица у троицы исказились всерьез. Зависть, она такая. Да плевать. Не родись красивой, а родись капушей. Пахать в КПХ придется всю жизнь. Но там тебя никому не позволят считать уникальной лопатой. Считаться с тобой будут все. От Октябренка до Министров народного хозяйства. К этому времени как раз отдуплился Паша. Мой вопрос по поводу Коморской улицы, который меня стращала майора Калина, ему не понравился сильно. Настолько, что он даже ослабевший после своей трансформации и осоловевший от сытного ужина, все равно разразился лекцией. Районов ведь в Стокомске 5, говорил он, сербая горячим чаем. В первом живут лучшие из лучших, отличники с самыми полезными комбинациями. «Элита?» «Нет, не элита». «Ну да, элита, но ты так не говори. Нигде». В общем, самая перспективная молодежь Союза там. Район номер 2 и 3 для адаптантов. Для нормальных изотов. Это очень важный нюанс. Те, кому государство одобрило адаптацию, выделило артефакт. Старые во втором, молодые в третьем. Понятно?» Четвертый он для всех нормальных, но слишком сильно изменившихся внешне Большие, маленькие, с шерстью, с крыльями даже есть вроде В общем, те, кому нужны специальные условия или что-то такое Но при этом с психикой полный порядок, ясно? То есть пятый район это начал я, тут же будучи перебитым Да, пятая нога, отстойник Самый большой по процентному содержанию неосапов, смекаешь Тут живут и учатся самые малоперспективные и еще дикие адаптанты. Пара-тройка вузов, несколько общак и коморская. «Дай догадаюсь», — кисло проговорил я, — «это для самых-самых?» «Для самых-самых», — уныло кивнул Паша. «Самей некуда. Закрытая улица с магазинами, спецпропуска, запретная для входа зона, жесткая отчетность на выходах. «Считай, тюрьма мягкого содержания». «И почему ты еще не там?» – безжалостно спросил я. Паша ответил не сразу. Позыркал на меня сначала, пожимал поражимал кулаки, а затем с неохотой выдавил. «Потому что самоконтроль у меня дерьмо. Постоянно хочу стать э, тем уверенным, непрошибаемым. Девчонки сами стелятся сразу почти». Парней можно парализовать. Тут они нормальные, а на Коморской все чокнуты, понимаешь? Там девчонка после того, как я ее... Ну ты понял, может и с ума сойти? Или еще чего. Или ее парень меня тупо грохнет. Поэтому меня оставили тут до... Расстрела поморщился я, вновь давя на солиновского прямым взглядом. Ты, дурак, понимаешь, что сожрал свой допинг только из-за страха «Слегка получить по морде! Что бы они тебе сделали? Ни хрена особого! А не появись я, ты бы уже сдох! Отвезли бы тебя к майору, а там к стенке! Как крупный, сука, рогатый скот, которым является твое альтер-эго! Усек, смазливый блондинчик молчал, пряча взгляд. Ой, не хочет он к стенке, но слишком уж завязан на альтер-эго!» У того тормозов нет. Он своим напором Пашину психику тонким слоем размазывает. Как смертельная наркота. Знаешь, что сдохнешь, но тянешь лаврушку в рот. Эх, Паша, Паша. В общем, делаем так, вздохнул я. К лаврушке ты не прикасаешься. Вообще. Никак. Даже если будет угроза жизни. Твой двойник ни грамма не приспособлен к выживанию или решению конфликтов. Но если ты не можешь бороться с собственной зависимостью, то спасать я тебя не буду. Помочь помогу, даже знаю как. Еще, если мы не хотим оказаться на Коморской, то ведем себя просто прекрасно, понял? Я завтра маску забираю. Если она нормально получилась, то даже по общаге буду носить. Тебе спокойнее будет. Но ты ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем. Мы договорились? «Да, да!» — лихорадочно закивал мой сосед, тут же интересуясь. «А как ты мне сможешь помочь?» «Очень просто!» — злодейски ухмыльнулся я. «Ты скучаешь по этому задире и кабелю, потому что у тебя есть ресурсы о нем думать. Вот их-то мы тебя и лишим». «Не понял!»